Отступление 4. Мощные ворота могли выдержать удар любого тарана, равно как и высокие каменные стены. Как-никак крепость Стальной Кулак строил подгорный народ, и хотя дело не довели до конца, поднятые на высоту четырех человеческих ростов стены внушали уважение. Впрочем, не меньше уважения внушали хозяева бывшей крепости, превратившейся в главную резиденцию ордена потому и облаченные в монашеские одеяния стражи были абсолютно спокойны и не ожидали нападения. Какому сумасшедшему может сбрести в голову напасть на саму святую церковь? За два с лишним века со времен окончания Великой войны и со смерти Тариса Некроманта такого не случалось. Помимо всего прочего, над внешним кольцом стен поработали умелые маги, вставившие внутрь камня сферы и навесившие защитные заклинания. Поэтому стоявшие на ночной страже у ворот монахи особо не насторожились, когда по ту сторону мощных створок послышался шорох, усиливающийся с каждым мгновением и превращая в странное, но тем не менее звучащее совершенно безобидно похрустывание. Сумея монахи взглянуть сквозь мощные створки ворот, они бы с оторопью узрели, как ведущая к входу мощенная каменная дорога медленно вспучивается земляным горбом с каждой секундой становящимся все больше в размерах и все больше похожим на огромную голову, небрежно слепленную из камней земли. Следом из земли показались покаты плечи, без малейших признаков шеи. А еще через минуту, в десяти шагах в стороне, появился еще один земляной горб, стремительно увеличивающийся в размерах. Одновременно с этим произошло еще одно событие. Висящий на стене сторожевой башни небольшой фонарь, что никогда не горел до этого, вспыхнул ярким слепящим светом, освещая оторопелые от лица стражей. «Это... что... магия?» Почему-то свистящим шепотом отозвался один из монахов, не сводя застывших глаз тревожного сияния фонаря, и тут же, опонившись, ухватил одного из стражей за плечо и рявкнул. брат лодис «Поднимай тревогу! Поднимай всех! Бегом, но не шуми!» Лодис не стал тратить время на расспросы. Он просто уронил громоздкую алебарду на землю и помчался через двор, больше похожий на ухоженный парк. Промчался прямо по роскошным цветочным клумбам, гордости и отради главы привратников, безжалостно сминая стебли и вырывая цветы с корнем. «Брат Казгри, на стену! Оглядись!» Второй страж метнулся внутрь привратной башни и загрохотал сапогами по деревянной лестнице, поднимаясь на крышу, примыкающую к стене. Выскочил на вершину стены, кольцом опоясывающий резиденцию ордена, и в ужасе замер, увидев медленно вздымающуюся с земли исполинскую фигуру, лишь отдаленно напоминающую очертания человека и высотой вровень со стеной. Короткие массивные ноги, на которые насажен мощный торс, толстые плечи, сословно прилепленные по головой, и руки, огромные руки, почти касающиеся земли. Побывая монах на одной из лекций в Академии магии, он бы знал, перед ним не что иное, как голем. «Создатель милостивый!» Еще успел скрикнуть монах, когда выпрямившийся исполин небрежно махнул рукой, прихлопывая крошечную фигурку как человек прихлапывает надоедливую мошку. Монаху отчасти повезло. Магическая защита стен сработала. Полыхнула яркая лиловая вспышка, и голема отбросила на шаг назад, выбивая из земляного создания крепящую его члены магию. На короткий миг голем стал тем, чем является на самом деле. Цепучий огромной грудой земли и камней. И начал разваливаться на части, теряя форму и оседая. Но управляющий земляным чудовищем маг справился. Осыпавшаяся была почва вновь лилась тело гиганта, восстанавливая его тело. И он сделал шаг вперед, занося руку для следующего удара. Вот только монах этого уже не видел. Его похоронила заживо, когда рука голема рассыпалась прямо над его головой, обрушивая на несчастного поток земли и камней. Следующий удар был направлен в ворота, но магическая защита вновь сработала, отшвыривая голема прочь, а второе чудовище, в точности походящее на предыдущее, уже поднималось на сформировавшиеся ноги и готовилось сделать первый шаг. Но и это было не все. сполохах бушующих искр земля зашевелилась, подсложенная из массивных каменных блоков стеной, преодолевая защитную магию. Там зарождалась мощная воронка, жадно втягивающая в себя все подряд. Подземный водоворот, с каждой секундой начинающий крутиться все быстрее. А големы нанесли одновременно удар. и створки ворот со скрежетом содрогнулись. Железный засов едва не выскочил из скоб и заметно прогнулся. «Да что же это?» — выдавил себя начальник ночной стражи. Совершенно ошеломленный и просто не знающий, что делать. К такому его не готовили никогда. Единственное, что он понимал абсолютно точно, это была могущественная магия, против которой обычное оружие бесполезно. Понимали это и нападающие, до сих пор не выдавшие себя постороннему взгляду и слитным отрядом застывшие в 30 шагах от главных ворот. Стоящий за спинами четырех десятков воинов худощавый человек в сером плаще с капюшоном выпустил опустошенную сферу из рук и тут же подхватил следующую, до краев наполненную магической энергией. Бросил короткий взгляд на спины големов и, убедившись, что пока они не нуждаются в подпитке силой, сосредоточился на земляном водовороте, начавшем замедляться по мере того, как защита цитадели высасывала из его творения энергию поднял руки над головой, и от этого короткого движения капюшон слетел прочь, открывая напряженное лицо мужчины средних лет и с ранней сединой волосах. Сфера полыхнула в его высоко поднятых руках ярким светом, и земляная воронка, словно подстегнутая ударом хлыста, закрутилась дое быстрее, с хрустом перемалывая почву и втягивая ее в ненасытную тробу, обнажая глубоко ушедший в землю камень стен. Маг приглушенно выругался, недобрым словом поминая возведших стену гномов, и со свистом втянув воздух, выхватил следующую сферу из рук стоящего ряда помощника. На этот раз его помощь получили начавшие разваливаться на куски големы, и ворота содрогнулись от еще более мощного удара. Закричавший от ужаса начальник стражи кинулся к воротам и всем своим весом повис на засове. Жалкая и нелепая попытка. Следом кинулись остальные стражи. За их спинами десятками зажигались огни факелов и светильников. Раздавались первые тревожные крики поднятых на ноги монахов и священников. Зазвенел голос колоколов. Беспорядочный и от этого еще более тревожный. Распахивались двери оружейных арсеналов. Заспанные люди торопливо облачались в доспехи и хватали мечи. Но стражи у ворот не видели ничего, кроме содрогающихся ворот и грозящего вылететь из коб стального засова, и ничего не слышали, кроме мерных ударов, от которых содрогалась земля. Держите засов, братья! Держите крепко и молите о помощи Создателя нашего, прохрипел обливающийся потом начальник стражи. С его помощью удержим. Его слова и надежды подтвердились Монахам удалось удержать засов на месте и не дать ему слететь. Ворота рухнули целиком, всей своей чудовищной массой прихлопнув стражей и вдавив их в мощенный камнем двор. Они еще испускали последний хриплый вздох, и из раздавленных тел все еще сочилась кровь, когда в проеме ворот возник из темноты голем, и тяжко наступил на поваленные створки ворот, прерывая мучения обреченных монахов. Но и само слепленное земли со не протянуло долго. Из стен полыхнула слепящая вспышка, и голем осел бесформенной грудой дымящейся земли. Но на смену ему уже шел другой исполин. И хотя ярко-фиолетовая вспышка защитных заклинаний повторилась, она была куда как слабее предыдущей. И голем лишь на мгновение замедлил движение. Шагающая громада, тяжело ступая, направилась внутрь двора встречу убегающим защитникам. Несмотря на открывшийся путь внутрь резиденции ордена привратников, стоявшие перед поваленными воротами войны не двинулись с места. Не разразились радостными криками. Они продолжали молча стоять, и лишь ночной ветер колыхал их длинные черные плащи и со свистом гудел в узких смотровых щелях глухих шлемов. Похожие на стальные статуи войны бесстрастно ожидали приказа. Но маг не спешил его отдавать. Все его внимание и умение были сосредоточены на медленно подтачивающую стену земляную воронку. И когда в разверстый зев водоворота рухнул первый каменный блок и бесследно исчез, на лице мага появилась хищная усмешка удовольствия. Через три секунды целый участок стены лишился основания и, задрожав, начал рушиться, проваливаясь в жадно ворочавшуюся воронку и превращаясь в невесомую мельчайшую пыль. Но маг ждал не этого и позволил себе облегченный вздох, лишь когда послышался хрустальный звон разлетевшейся на куски огромной сферы, что годы назад была впаяна в камень стены и обеспечивала защитным заклинанием беспрерывный приток энергии. Воронка словно подавилась, и сделав еще несколько рваных оборотов вокруг своей оси, Изрыгнула из себя свыркающий поток энергии, невидимый обычному человеческому узору. амак раскинул руки в стороны, впитывая в себя разлившиеся вокруг моря силы. И торжествующе расхохотался. Ему удалось. Окутывавшая стены мерцающая дымка медленно рассеивалась. Этот участок стены лишился магической защиты, способной испепелить незваного гостя за долю секунды. Утерев рукавом покрытое потом лицо, маг мгновение прислушивался к доносящимся из-за высоких стен крикам и к мерным грохочущим шагам голема. Вперед! Шеренги дрогнули, и стальные статуи ожили, делая свой первый шаг к зияющему зеву ворот. Дождавшись, пока последние из бесстрастных воинов исчезнут в воротах, маг ступил следом, стараясь ступать как можно ровнее, И ничем не выдать отхватившую его усталость. Да, у него получилось пробить магическую защиту Ордена. Но это далось ему дорогой ценой. А впереди еще долгий и ожесточенный бой. Церковь не умеет сдаваться и не просит пощады. Проклятые фанатики. Еще шаг, и взор у мага открылось происходящее во дворе. Посеребренная светом луны металась фигура голема, крушащего постройки вырывающего с корнями столетние деревья и расшвыривающего, топчущего, рвущего на части защитников Ордена. Но, как с ревностью отметил маг земли, закованные в доспехи нергалы были куда смертоносней и успели проложить кровавую дорогу ко входу в центральное здание, шутя, пройдя сквозь ряды обороняющихся. Первый из нергалов поднялся на широкие ступени, и не успел сделать больше ни шага. Вырвавшаяся из стен молния пронзила его насквозь, войдя в грудь и выйдя из спины, прожигая в черном плаще дыру с неровными краями. Доспехи остались невредимы, но воин пошатнулся и, с лязгом рухнув на ступени, скатился вниз, где и застыл мертвой грудой железо. Но остальных нергалов это не остановило. презрев смерть, они перешагнули через тело павшего товарища и пошли дальше под веерными ударами сверкающих молний. Повинуясь воле своего создателя, Голем развернулся и зашагал на помощь нергалам, оставляя за собой взрыхленную полосу земли, перепаханную его ногами-тумбами. А совсем с другой стороны, с тыльной стороны резиденции, вспыхнуло взлетевшее до небес пламя, рассеяв ночную углу, и маг земли растянул губы в довольной усмешке. Второй отряд взялся за дело и штурмовал задние ворота, тогда как большая часть защитников находилась в главном дворе или уже пала под натиском атакующих. «Да, этой ночью будет жарко!» Церковный вопрошатель поморщился от едкого запаха паленой плоти. Дождался, пока крики пытаемого еретика стихнут, и со вздохом, ни на что не надеясь, задал уже набивший оскомину вопрос. «Имена твоих сообщников!» Мотнув головой, чтобы убрать с лица намокшие от пота волосы, лорд уставился на вопрошателя и зло оскалился. «Дурак! Жалкая марионетка в руках церкви! Тебе самому не надоело ночь за ночью спрашивать меня об одном и том же? Или, постой, а может, тебе просто нравится наблюдать за моими страданиями, а?» «Может, мы не настолько разные, святоша? Ты ведь наслаждаешься моими корчами, а? Давай, признайся, здесь все свои!» «Твои физические страдания ничто по сравнению с моими душевными терзаниями», ровно произнес вопрошатель, бросая перо на сверкающий девственный белизной лист бумаги и вставая из-за стола. «Это тяжкий грех. Когда мы закончим с тобой, я приму эпитимию» и долгие дни буду замаливать свои грехи, моля Создателя об искуплении». «Да что ты!» – издевательски воскликнул лорд Ванферсис и сплюнул красную от крови слюну на грязный каменный пол. «Ну надо же! Я вишу на ржавых цепях! Мою плоть рвут раскаленными клещами! И после этого я же еще виноват в том, что ты нагрешил!» «Церковь везде сыщет виноватого, да, святоша? В отличие от тебя я несу полную ответственность за свои деяния». «Деяния? Какие деяния?» Вкратчиво поинтересовался вопрошатель, вновь опускаясь на скамью и давая дюжему истязателю вновь приступить к делу. Понятливо кивнув, истязатель подхватил из жаровни раскаленную спицу и сделал шаг к окровавленному лорду задумчиво осматривая поле будущей работы. Ответить или закричать от дикой боли лорд не успел. За плотно прикрытой дверью послышался дробный топот, и в пыточную ворвался тяжело дышащий священник с безумно вытаращенными глазами и склокоченными волосами. «Что случилось, брат мой?» встревоженно воскликнул вопрошатель, вскакивая на ноги и бросаясь к привалившемуся к стене священнику. «Что?» На нападение. Прохрипел священнослужитель, сгибаясь пополам от кашля. На нас напали! Защита пала! Кто? Не знаю, видит создатель. Не знаю, отозвался тот, с трудом держась на дрожащих ногах. Но они уже прорвали защиту и ворвались во двор. Там маги, боевые маги. Все стражи в бою, а я Получил приказ, брат, насчет дальнейшей судьбы этого поганого еретика. Окончательный приказ от самого главы. Кто бы ни напал на нас, они пришли за ним. Приказано выполнить немедленно. Прикованный к стене лорд зашелся безумным булькающим хохотом, в восторге колотя босыми пятками по камню пола и разбрызгивая по сторонам сгустки кровавой слюны. Вопрошатель коротко кивнул и бесстрастным лицом повернулся к беснующемуся старику. Что ж, возможно, тем лучше для него. Затем взглянул на выжидатель настоящего истязателя и велел. «Брат мой, прерви мучение этого несчастного и сделай это с милосердием, а мы вознесем короткую молитву за упокой этой грешной души перед тем, как взять оружие и стать на защиту Святой Церкви». «Да, Святой Отец!» Почтительно ответил истязатель, и, сделав короткий шаг к ухватившемуся за дверной косяк священнику, резким движением вонзил еще не остывшую спицу тому под подбородок. Воистину милосердная смерть! Спица пронзила мозг. Священник умер мгновенно, даже не поняв, что случилось. Просто рухнул на пол и неподвижно застыл, раскинув руки в стороны а истязатель все так же спокойно шагнул обратно к жаровне. Подхватил с огня пышущий жаром раскаленный крюк и развернулся к замершему от шока вопрошателю, уподобившемуся соляному столбу. Крюк описал короткую дугу и глубоко вонзился в живот вопрошателя. Закричав от невыносимой боли, вопрошатель отшатнулся назад, вырывая крюк из своего тела вместе с клочками плоти и внутренних органов. Не сводя неверящего взгляда со своего убийцы, он с трудом шевельнул холодеющими губами под аккомпанемент торжествующего хохота лорда. — Ты... Ты же пытал его... Пытал неделями. — Да, святой отец, — согласился истязатель, занося облепленный кровью крюк для следующего и последнего удара. — Пытал. «И видит темный, я делаю это с большим удовольствием!» Свистнул разрезаемый воздух, и крюк вошел в опрошателю в шею, рвя артерии и дробя позвонки. Вопрошатель выплюнул изо рта фонтан крови и умер еще до падения на холодный пол, а истязатель развернулся к замолвшему лорду и мягко произнес, «Мне велено передать, пробудившийся недоволен вами!» — Повелитель, вам придется многое сделать, чтобы отвратить от себя его бушующий гнев.